Пример Сергея Полунина. Примерно 20 лет назад 13-летний гимнаст по имени Сергей Полунин из украинского города Херсон внезапно оказался у Уайт-Лодж Королевской школе балета прямо в центре Ричмонд-парка в Лондоне. Последующие годы он провел за изучением техник королевского балета и проявил такие экстраординарные природные способности, что в 19 лет стал самым молодым главным солистом мужчины в истории труппы. Все в Лондоне сходились в том, что он превзошел Барышникова, превзошел нуреева Превзошел даже не Нижинского, что это самый технически совершенный танцор своего века. Лондон гордился тем, что нашел и взрастил его. Но никто не знал его по-настоящему, и никому не было до этого дела. Он был страстным, лиричным танцором, сильным, но подвижным, чувственным, но злым, и его татуированное тело служило лишь самым очевидным признаком его стремления к нарушению границ. Но руководство королевского балета не обращало на все это внимания и поступило с ним так, как поступало со всеми молодыми дарованиями. Его попытались засунуть в устоявшиеся схемы. Он должен был танцевать классические партии в классической манере, и его заставляли делать это снова и снова ради прославления труппы и восторгов лондонского зрителя. И он танцевал, танцевал и танцевал, пока однажды не ушел. Ему был всего 21 год, и только два года назад он стал солистом. Идеальный танцор королевского балета должен был следовать схеме, и в этой схеме не было места тому, что любил Сергей Полунин. Увы, ему не хватило сил поверить в то, что он должен держаться за свои красные нити. Что бы ни случилось, он был вынужден соответствовать схеме и выпустил эти нити из рук, и скоро, очень скоро, вся его жизнь развалилась на части. Вы, конечно, знаете, что балет – это невероятно техничное и трудное мастерство, но если строить технику на основе, лишенной любви, вы получите только моральное и физическое истощение, потому что техника без любви не может привести ни к чему другому. Истощение – это не отсутствие баланса, это отсутствие любви. Труппа королевского балета выиграла войну за талант. Она нашла самого технически и лирически одаренного танцора столетия, а потом, будучи слепа к тому, что он любил, измучила его. И мы, мир, пострадали от этого. У него не осталось ничего, что он мог бы дать своей труппе. Несколько лет после ухода из королевского балета Сергей скитался по миру. Без своей страсти он чувствовал себя потерянным и в Лондоне, и на Украине, А после развода родителей лишился и семейного очага. А потом он сделал то, что должен сделать каждый, оказавшийся в такой же ситуации. Нашел то единственное, что точно любил. Подобрал одну тонкую красную ниточку и последовал за ней. Сергей попросил друга хореографа придумать для него танец, который выражал бы его истинную любовь с техничной и одновременно лиричной хореографией, точной и страстной. Он отрепетировал этот танец, а потом в один душный и влажный день на Гавайях снял видео и выложил его на YouTube для близких друзей и родных, а потом Сергей не имел ни малейшего представления о том, что будет дальше. Он просто ухватился за одну крепкую нить, вплел ее в то, что было для него истинным, и просто надеялся, что этого будет достаточно для того, чтобы вывести его обратно на верный путь. На следующий день после Дня Святого Валентина в 2015 году он безо всякой шумихи опубликовал свою версию «Take Me to Church» Хозьера. Если вы никогда этого не видели, пожалуйста, зайдите на YouTube и посмотрите. Эти четыре минуты, 8 секунд вы не забудете никогда. Неважно, являетесь ли вы любителем балета или нет, вы увидите в этом клипе не только работу человека, для которого больше не существует границ, но и чистейшее выражение технического мастерства и неприкрытой радости. Вы увидите человека, который отнесся к своей любви серьезно, объединил ее с мастерством и дисциплиной и передал нам нечто страстное, редкое и чистое. Вы увидите, что это самое полное, аутентичное и богатое выражение его уникальной личности. Если люди, приходящие в вашу команду, смогут почувствовать нечто подобное, если вы сможете помочь им отнестись к их красным нитям так же серьезно, добиться не того, чтобы они хорошо относились к себе, хотя и это неплохо, а чтобы они могли больше давать миру, вы с вашей командой сможете оставить прекрасный и долгий след. С момента опубликования видео Сергея посмотрели более 23 миллионов раз. Он исполнял эту композицию на самых разных сценах. В ковент гардене в Голливуд Боул, в шоу Элленда Дженнерс. И вновь обрел любовь к своей профессии, выступая как приглашенный солист в лучших балетных труппах Европы. Он больше не связан классическим репертуаром, он заново открыл для себя любовь к работе, и все мы благодаря этому получили преимущество. Мы просим того же от вас. Проведите неделю любви к своей работе, крепко держитесь за своей красные ниточки. Да, так вы будете процветать. Но главное, так вы найдете возможности для того, чтобы поделиться со всеми тем уникальным, что есть у вас. Сила человеческой личности в том, что каждая личность уникальна. Это ценнейшая особенность, а не недостаток. Поэтому ваша обязанность всерьез относиться к уникальности вашей уникальной личности и найти самые разумные, самые честные и самые эффективные способы поделиться ею со всеми. Мы, ваши коллеги по команде, ваши родные, ваш социальный круг, ваша компания, Ждем, когда вы поделитесь с нами теми уникальными вещами, которые вы любите. У нас не так много времени в запасе. Пожалуйста, не заставляйте нас слишком долго ждать.